Когда же подача кислорода возобновляется или температура повышается до уровня необходимого для нормального течения обмена, ритмическая активность восстанавливается. Энергия, необходимая для поддержания этих колебаний, вырабатывается в процессе обмена веществ. Ритм возобновляется с того самого момента, когда он был остановлен. Этот факт очень важен, поскольку он свидетельствует о независимости фазы ритма, постоянной темноте от местного времени, то есть от вращения Земли. Значит, она должна быть независимой от всех факторов, связанных с вращением Земли, включая и фактор X. Наибольшее впечатление производит тот факт, что период ритмической активности, сохраняющийся в темноте, отличается от периода вращения Земли. Сторонники эндогенной природы ритмов считают, что только допустив очень громоздкие и маловероятные предположения, можно объяснить, например, происхождение периода длительностью в 23 часа 15 минут, влиянием неизвестного внешнего фактора с периодом точно 24 часа. Для колебаний, открытых Демираном, Халберг, ввел термин циркадный – околосуточный. Этот термин подчеркивает различие в длительности периода колебаний и периода вращения Земли. Кроме того, он исключает двусмысленность, имеющуюся в термине «дневной». В одних случаях им обозначают дневное время суток, в других используют его в значении «суточный». Период циркадного ритма лишь приблизительно равен периоду вращения Земли вокруг своей оси. Организмы – принадлежащие к одному и тому же виду, генетически различаются между собой по длительности периодов свободно текущих ритмов, периодов, которые они обнаруживают в условиях, исключающих влияние изменений светового цикла окружающей среды. Было бы несправедливо объединять профессора Брауна с ранними исследователями фактора X. поскольку он не считает, что этим фактором можно полностью объяснить феномен Демирана. Брау не отрицает возможность существования периодичности и внутреннего происхождения. Его интерес к фактору X определяется потенциальной ролью последнего, как своего рода регулятора ритма, который обеспечивает точность внутренним колебаниям и компенсирует, изменения температуры, всеобщность и распространенность циркадных ритмов. Феномен Демирана наблюдали очень большого числа самых разных организмов, одиночных клеток, растений, животных, включая человека. Этот феномен является общей характеристикой физиологической организации живых существ на нашей планете. У одноклеточной светящейся водоросли гониолокс, гастингс и суини обнаружили циркадные колебания фотосинтеза и клеточного деления. У мышей и крыс наблюдаются ритмические изменения фактически всех, Изучавшихся параметров химического состава крови, деления клеток, температуры тела, чувствительности к рентгеновским лучам и наркотикам и так далее. Практическое значение недавних открытий в этой области очень велико. Определенные дозы токсического вещества выделенного из кишечной палочки человека убивает 85% мышей при введении его в одной фазе их циркадного цикла и только 5% в другой.